Особенно меня удивило, как быстро они нашли общий язык, и краснокожие и великаны Блейза, и мои маленькие и мохнатые солдаты. Как не грустно! Но такова была действительность. Они считали нас богами, и нам приходилось этому соответствовать. Потом я долго любовался флотом. Боевые корабли шли по волнам цвета крови. Я подумал, что в царстве теней.